Глава 26. Берегитесь хозяина. Итак, откуда нам это известно? Вот в чем главный вопрос, не так ли? Откуда нам известно, что это конец света? Из Евангелия от Матфея нам известно, что мы об этом даже не узнаем. Однако нам также известно, что будут знамения. Знамения, возвещающие грядущим. грядущем. Знамения в звездах. Как сказано в Евангелии от Луки, Глава 21 стих 25. И будут знамения в Солнце и Луне и звездах, а на Земле унижение народов и недоумение. И море восшумит и возмутится, люди будут издыхать от страха и ожиданий бедствий, грядущих на Вселенную, ибо силы Небесные поколеблются. Комета Сокомота. Глобальное потепление. Да, возможно, это были знамения. Нам также известно о смертельных болезнях, моральном разложении лживых пророках. Но суть всего этого не в том, что конец света уже наступил или скоро наступит. Суть в том, что он может наступить. Может наступить в любой момент, а мы должны быть бдительны и искать защиты в свете Господнем. Интернет-канал «Свет Господень» с пастором Мэтью Бёрдом. 3 июля. Церковь Света Господня, Бернсвиль, штат Индиана. Телефон продолжал настойчиво трезвонить. Дзинь, дзинь, дзинь, словно веселый колокольчик. Письма на электронную почту, текстовые сообщения, новые подписчики на канал. Вести свой канал «Свет Господень» с пастором Мэтью Бердом, Мэтью начал всего 7 дней назад, и подписчиков у него было уже сколько? Он заглянул в телефон, сердце у него подпрыгнуло, словно дельфин, взмывающий над водой вслед быстроходному скутеру. Двадцать! Пять тысяч подписчиков. Всего за одну неделю. Просто поразительно. Казалось, он установил связь с гораздо более многолюдным цифровым приходом, о существовании которого Мэтью знал, но никогда не думал, что сможет стать его частью. Он ошибался. Он говорит с этими прихожанами, и они его слушают. Свет Господень засиял вдали, вширь, и он, Мэтью, помогает нести этот светоч в самые отдаленные уголки. Откинувшись на кухонный стол, Мэтью взял в одну руку сэндвич с арахисовым маслом и вареньем, другой листая экран телефона. Сообщения на электронную почту шли нескончаемым потоком. От писем поддержки «Нам очень нравится то, что вы говорите правду о величайшем зле нового мирового порядка», до писем осуждения «Религия — это наркотика, ты им торгуешь», включая также приглашение выступить на телевидении, радио или других интернет-каналах. Недалее как сегодня утром мэтью даже получил предложение от агента обещавшего помочь ему организовывать выступление и следить за тем чтобы за это хорошо платили разумеется деньги не были главным нет нет нет но разъезды отнимали много времени и требовали денег а здание церкви уже давно нуждалось в ремонте милая окликнул жену мэтью о вот там ты только взгляни вот на это Откусив кусок сэндвича, он отхлебнул глоток холодного молока из запотевшего стакана и отправился по дому в поисках жены. Ему было просто необходимо показать ей новые цифры, его охват, как это именовалось на интернет-жаргоне. «Милая, ты должна это видеть!» Мэтью поднялся наверх. «Ничего». Он спустился вниз. «Никого». Вероятно, Отом отправилась в магазин. В кладовке было пустовато. Какой сегодня день? Суббота? Господи, с тех пор, как все это началось, он потерял счет дням. И это хорошо успокоил себя Мэтью. Как говорится, дьявол любит праздные руки. А руки Мэтью теперь были постоянно заняты. «Отом!» — крикнул он еще раз. Подумал было о том, чтобы позвать Бо, но затем вспомнил, что тот, скорее всего, снова у Озарка. Мэтью услышал, как на улице открылась и захлопнулась дверь машины. «Ага, вот где Отом». По-видимому, она все-таки отправилась за покупками. Однако, когда Мэтью вышел на крыльцо, он увидел, что это не Отом. Это был какой-то пикап, зеленый, тронутый ржавчиной, кузов накрыт брезентом. Из машины вышли двое мужчин. Один обошел ее сзади и откинул дверцу кузова. Другой достал из салона ящик с инструментом. здравствуйте Издав нервный смешок, пробормотал Мэтч, спускаясь с крыльца: Я могу вам чем-нибудь помочь. У того, что стоял впереди, были склокоченные волосы соломенного цвета, а на лице отросла трехдневная щетина. На вид он казался молодым и сильным белая футболка, джинсы, за ремень засунут молоток. Второй, вышедший из-за пека, позажимал под мышкой козлы, а в другой руке у него болталась циркулярная пила, за которой по земле волочился провод второй мужчина внешне напоминал флагшток с горбатым носом и волосами остриженными под самый череп здравствуйте проповедник сказал тот что с соломенными волосами и тут мэтью узнал обоих они приходили на проповедь прошлое воскресенье народа тогда собралось столько что он даже не ожидал церковь трещала по швам словно тряпичная кукла в которую набили слишком много ваты Здесь собрались люди не только из поселков поблизости Бернсвиля, но и те, кто приехал издалека, из Индианаполиса, Цинциннати, Луисвиля. Мэтти вдруг спохватился, что не назначил проповедь на завтрашний день. В этом году 4 июля выпало на воскресенье, и он хотел, чтобы люди остались дома со своими родными. Однако теперь ему пришла мысль, что можно было бы произнести чертовски хорошую проповедь о свободе, дарованной человеку Богом. Мэтью расстроился, что упустил такую возможность. Что, если он потеряет поступательный момент и, как следствие, потеряет людей? Ничего хорошего в этом не было. — Проповедник? — нетерпеливо промолвил мужчина с соломенными волосами. — Извините, — смущенно улыбнулся Мэтью. — Я задумался. — Вы были здесь в прошлое воскресенье вместе с озорком. Мы были с мистером Стоваром, проповедник. — Совершенно верно, — сказал тот, что с соломенными волосами. Меня зовут Тай Контрел, а это Билли Гиббонс. Гиббонс ничего не сказал, ограничившись кивком. — Так, замечательно, — сказал Мэтью, по-прежнему сбитый с толку. — Должен признаться, я не знаю, что вы здесь делаете. Приношу свои извинения, но в эти выходные проповеди не будет. Он покосился на козлый ящик с инструментом, догадываясь, что эти люди приехали не на проповедь. — Мистер Стовар сказал, что в церкви нужно сделать кое-какой ремонт, «Ну да. Потом мы все заново покрасим, но сначала нужно заняться водостоками, ставнями, отделкой, обшивкой стен. Сами знаете, всем этим дерьмом... Прошу прощения, всеми этими вещами». Мэтью опешил. «Спасибо, ребята. Я вам очень признателен». Он смутился, поймав себя на том, что обратился словом «ребята» к Тот был с ним одних лет, а то и старше. Угрюмо, посмотрев на пастора своими черными глазами, он молча кивнул и поставил козлы на землю. — Вы скоро уезжаете? — спросил Тай. — Уезжаю куда? — На барбекю. — Барбекю. Ой, нет. Сегодня ведь как раз тот самый день. Стоувер устраивал барбекю, он сказал, что делает так каждый год в субботу перед 4 июля. Большой праздник. В этом году он пригласил Мэтью, Отом и Бо. Вот где Отом. И наверняка она прихватила с собой Бо. «Да!» — Мэтью истово кивнул. «Точно! Барбекю! Я выезжаю где-то через час!» Он украдкой взглянул на часы. Не было еще и 12 часов, так что он не опоздает. Стоувер сказал одеться без особых изысков, поэтому Мэтью, надев джинсы и простую сорочку без галстука, направился в гараж. Наверняка Отом забрала Хонду, чтобы поехать к Стоуверу. Мэтью почувствовал обиду. Сильную обиду. Дела у него вдруг резко пошли хорошо, очень хорошо, а жена, похоже, не собирается делить с ним эту радость. Он подозревал, что свою роль в этом играла депрессия, демон, как он представлял себе это, однако легче ему от этого не было. Оставалось только надеяться, что Отом одумается и найдет какое-нибудь новое лекарство или молитву, которые ей помогут. Мэтью взял пикап, старенькую серебристую «Тойоту», которой было уже больше 10 лет. Чтобы добраться до Стоувера, он воспользовался навигатором. Ему еще не приходилось бывать у него, и вообще он редко ездил в ту сторону. Дом Стоувера и двор, куда тот свозил утиль, находились в Ико-лейк, куда по прямой было миль 15. В той стороне поля, рассеченные ровными квадратами, заканчивались, и дороги становились извилистыми. Они огибали небольшие рощи и пруды. Местность была заросшая, неухоженная, плющ увивал брошенное сельскохозяйственное оборудование, в густых кустах рыскали еноты. По пути Мэтью встретилось множество американских флагов, а также немало надписей «Не наступай на меня» и флагов Конфедерации. Навигатор показал, что цель прямо впереди, и действительно Мэтью увидел простой знак – два деревянных столба и закрепленный между ними алюминиевый щит. На щите простыми черными буквами было написано – Втор сырье и утиль Стоувера. Дальше среди беспорядочно растущих деревьев петляла дорожка, усыпанная щебенкой. С дороги не было видно ни дома, ни двора. И проезд был закрыт, дорожку перегораживали ворота, запертые на цепь. Так и что дальше, остановившись перед ними, подумал Мэтью, Тут из высокой травы у ворот вышел человек, парень в наглухо застегнутой клетчатой рубашке и ковбойской шляпе, сдвинутой на затылок. — Вы на барбекю? — помахав рукой, спросил он. Мэтью опустил стекло. — Да, если меня здесь ждут. — Вы проповедник? — Да, я пастор. — В таком случае проезжайте. Парень отпер навесной замок, скреплявший цепь, и распахнул ворота. Помахав рукой, Мэтью проехал вперед, парень закрыл ворота и с лязгом запер их на цепь. Дорога к дому оказалась длинной, по крайней мере, длиннее, чем ожидал Мэтью. Он вел пикап мимо рощ старых деревьев и старых ржавых сельскохозяйственных машин. Сквозь заросли были видны жилые прицепы разных размеров, на фоне зелени, кажущиеся обветшалыми надгробиями. Во все стороны расходились колеи. Мэтью проехал мимо пруда, мимо помостов для охоты на оленей и множество табличек, запрещающих проход, в том числе нескольких «К черту собаку! Берегитесь хозяина!» Наконец показалась развилка. Одна деревянная табличка указывала на запад, на сбор утиля, другая — на восток, на дом. Мэтью свернул в сторону дома. Еще какое-то время пикап трясся и подпрыгивал на ухабах, затем Мэтью испытал шок. Дорога стала ровной, замощенной, не асфальтом, а темными каменными плитами. И лес впереди расступился. На вершине холма стоял массивный дом, внебрачное дитя охотничьего домика и сельского особняка. Многочисленные комнаты, высокие окна, прорезанные в бревенчатых стенах, большая красная дверь строго посредине строения в альпийском стиле со остроконечной крышей, а вокруг со всех сторон ухоженная лужайка с порхающими бабочками. Мэтью проехал мимо восьмиугольной деревянной беседки с видом на пруд и фонтан, В беседке играли в войну дети, вооружившись палками вместо сабель и ружей. На круглой площадке перед крыльцом к пикапу подошел молодой парень в брюках защитного цвета и красной рубашке и попросил ключи от машины. «Слуга», — сообразил ошеломленный Мэтью, — «у Озарка Стовера есть слуга, который отгоняет на стоянку машины гостей. Будь я проклят». Все это время Мэтью считал Стовера бедняком, на самом деле бедняком был он. У него нет такого дома и никогда не будет. Впрочем, действительно ли не будет?» Мэтью направился, полагаясь на свой нос. Запах дыма от угли и аромат жареного мяса увлекли его, словно рыбу, заглотившую крючок. За домом участок словно взрывался, расширяясь во все стороны. Мэтью увидел гольф-мобили просторную веранду, а за ней длинный навес — под которым выстроились столы и стулья, коптильню, гриль, бассейн, летний домик, ручей и людей. Вот это да, — подумал пастор, — сколько же их здесь? Такое сборище ему видеть еще не доводилось, и сам он точно не соберет ничего подобного. Сотни людей, самых различных степеней небрежного веселья. Они толпились со стаканами и тарелками в руках, снующие между ними официанты быстро и ловко обносили их напитками и закусками. У Мэтью в руке, словно сама собой, появились тарелка с едой и бутылка пива, холодного и освежающего. Однако его охватила знакомая тревога. Она уходила корнями еще в то время, когда он учился в старших классах школы, стеснение, вызванное тем, что он входит в зал, полный незнакомых людей. Он бессилен и не знает, как ему себя вести. Все эти люди связаны между собой, болтают, смеются и спорят, а он... Ну, он здесь посторонний, чужой, он проник сюда обманом, его здесь не ждут, ему здесь не рады. Страх этот был абсурдным, поскольку работа Мэтью заключалась как раз в том, чтобы выступать перед людьми, но это было совершенно другое. Там у него была сила, сила, данная ему самим Богом, здесь же у него не было ничего. И вдруг все мгновенно переменилось. При его приближении люди начали оборачиваться, у них зажигались глаза — Не успел Мэтью опомниться, как его окружила толпа, каждый стремился пожать ему руку, сказать несколько слов, и не успевали одни отойти, как на смену им уже приходили новые. Мэтью никак не ожидал ничего подобного. Он не знал, кто соберется на устроенное озорком с товаром барбекю, но определенно не ожидал встретить здесь шерифов, сенаторов штата, руководителей местных компаний, журналистов и даже знаменитостей вроде автогонщиков и бейсболистов. Мэтью был счастлив выше крыши, встречаясь со всеми этими людьми, счастлив вдвойне, потому что и они, похоже, также были счастливы выше крыши познакомиться с ним. И все они хотели поговорить о лунатиках. Одни подходили к нему с выпученными от любопытства глазами, другие относились к происходящему легкомысленно. Были те, кто говорил, что нужно путников посадить на карантин, изолировать их от общества или, как зловещим тоном заявил один сенатор штата, разобраться с ними. Мэтью смог вырваться только где-то через час. Пальцы у него были липкие от жира, во рту стоял горьковатый цитрусовый привкус пива. Наконец у него появилась возможность спросить, где ему найти Озарка Стоувера. Те, к кому он обращался, этого не знали, но в конце концов он нашел человека, согласившегося ему помочь, добродушного дядюшку по имени Роджер Грин, обучавшего егерей для Департамента природных ресурсов. — Прислушайтесь внимательнее, — сказал Грин, — и вы его услышите. Мэтью недоуменно нахмурился, но сказал, «Хорошо, я попробую». Он обернулся, прислушался и, вдалеке перекрывая шум толпы, «Слышу!» — обрадовался Мэтью. «Это петарды?» «Стрельбище. Столвер на огневом рубеже. Решил немного пострелять. Я как раз собирался взять гольфмобиль и отправиться туда. Не желаете присоединиться ко мне?» «Даже не знаю. Мне не хотелось бы ему мешать». «Он будет рад вас видеть», — уверенно заявил Грин. «Поехали!» «Как вы познакомились с Сози? спросил Грин по дороге на стрельбище. Большие толстые колеса гольфмобиля легко катились по корням и рытвенам, изобилующим на тропинке, которая петляла между деревьями и пересекала канавы. «Мой сын с этой зимы работает у него», — объяснил Мэтью. «Ваш сын — это Бо?» «Он самый». «Хороший парень», — сказал Грин. Мэтью попытался проникнуть в скрытый смысл этих слов. Грин не сказал «толковый парень», не сказал «отличный парень», просто «хороший парень». «Мэт, у тебя мания преследования». Сози не очень просто иметь дело, да?» — продолжал Грин. «Это точно. У него есть характер». Впереди перед гольфмобилем из кустов выскочили две белохвостых куропатки и с криками скрылись в зарослях на противоположной стороне тропинки. — Надеюсь, вы ведете себя осторожно, — сказал Грин. — Прошу прощения, я вас не совсем понял. Грин резко затормозил, у Мэттью голова дернулась вперед. Здесь звуки выстрелов звучали громко, да в оставалось совсем недалеко. Выстрелы звучали один за другим. Бах-бах-бах-бах-бах. — бах, бах, бах. Я просто хочу сказать, что Оззи — человек серьезный. И для того, чтобы с ним поладить, нужно тоже быть серьезным. Нельзя делать все наполовину. Нельзя поиграть чуток и бросить. Общение с Соззи — это как супружеская жизнь. В каком-то смысле даже глубже. Это все равно, что могила, вы меня понимаете? Ваши слова подозрительно похожи на предостережение. «Разве мистер Стоувер не ваш друг?» «Друг и хороший». Вот мы сейчас приедем туда, и я скажу ему, что вы обошлись со мной непочтительно, и он оторвет вам голову с такой легкостью, с какой у собаки вытаскивают клещей. Но вот что я хочу вам сказать. Озис сделает так для меня, но и от меня он будет ждать того же самого. Ну, а вы? Без колебаний, пастор Мэт, можете не сомневаться. После этих слов Мэтю кивнул. «Кажется, я вас понял». «Спасибо. Это все, что я хотел услышать». Грин втопил акселератор в пол, и гольфмобиль рванул вперед, словно кролик, которому хлестнули по заднице чертополохом. Стрельбище представляло собой небольшое поле, с одной стороны которого возвышалась куча земли. Мэтью не мог похвастаться хорошим глазомером, но, по его прикидкам, расстояние было примерно 150 ярдов. Перед кучей высилась стена, врытых в землю толстых деревянных шпал, испечеренных пулевыми отверстиями. На шпалах болтались прибитые ростовые мишени. В противоположном конце поля стояла деревянная скамья для стрельбы с упором для оружия, судя по виду, изготовленная на заказ. Рядом под навесом пара длинных столов, а недалеко небольшой сарай из гофрированных стальных листов. Похоже, только что завершился очередной раунд стрельбы – Стоувер протягивал громоздкий пистолет другому стрелку, поджарому мужчине, чем-то напоминающему койота. Его сальные светлые волосы были зачесаны за оттопыренные уши. Рядом Мэтью видел другое знакомое лицо, Хиром Голден. Когда Стоувер передал пистолет, у него на лице произошел тектонический сдвиг. Улыбка разорвала его пополам, подобно землетрясению. Сняв очки для стрельбы с желтыми стеклами, Стоувер помахал своей лапищей. «А вот и они! Присоединяйтесь, ребята!» Остановив гольфмобиль, Гринт напоследок бросил взгляд на Мэтью, словно говоря, «Теперь вы в игре, пастор Мэтт». Внезапно здоровенные ручищи Стоувора буквально выдернули Мэтью из машины. Великан стиснул его в объятиях, едва не раздавив грудь. «Проповедник, рад вас видеть! Спасибо за то, что пришли! Я тоже рад вас видеть, Озарк! Очень рад!» Освобождаясь из объятий Стовра, Мэтью отчаянно пытался не пыхтеть. «Я понятия не имел, что у вас такое красивое место!» У стоура в глазах зажглись хитрые искорки. «Понятно. Вы считали меня неотесанным деревенщиной, прозябающим в богом забытой глуши. Нет-нет, я вовсе не... Все в порядке, проповедник. Я не в обиде. Я не задираю нос». Я ничего не имею против того, что меня немного недооценивают. Мэтью почувствовал, как у него пылают щеки. «Приношу свои извинения, если мои слова прозвучали так. В следующий раз буду вести себя лучше». «Проповедник, всем нам следует вести себя лучше. Вы можете звать меня Мэтью или Мэтом? «Нет. Проповедник — это то, что надо. Мне нравится, как звучит это слово. Это вроде как... Титул и прозвище в одном флаконе. — Вижу, с Роджером вы уже познакомились, с Хиромом вы тоже знакомы. Кивнув, Голден пожал Мэтью руку. — Ну, а это моя правая рука. — денни Гиббонс. — Гиббонс, — повторил Мэтью, пожимая руку денни Тот покрутил костяшками пальцев, причинив ему боль. — Билли, это ваш брат, я только что виделся с ним. Денни отрывисто кивнул, но ответил Столвер — Дэнни и Билли — родные братья, совершенно верно. Я забыл, что Билли сегодня был у вас. Да, кстати, спасибо вам огромное за это. Не могу выразить словами, как... О, проповедник, бросьте! Стовар махнул рукой. Вы занимаетесь Божьим делом, так что мы должны вам помогать. Итак, рад вам сообщить, что вы подоспели как раз вовремя, поскольку мы как раз собирались перейти к настоящему оружию. Подойдя к столу, Дэнни откинул покрывало, открываясь десяток различных э, винтовок, карабинов. Хотя Мэтью не был специалистом в этих вопросах, он предположил, что среди них есть и, как там, ружья. Гибенс выбрал карабин зловещего вида, черный, армейского типа. Мэтью стало страшно от одного только его вида. У него учащенно забилось сердце, ладони вспотели быстрее, чем остальные части тела. Ему еще никогда не приходилось стрелять из оружия. «Не желаете присоединиться к нам, проповедник? Расстреляем коробку патронов, продырявим несколько мишеней». «М -м -м, «Даже не знаю», — рассмеялся Мэтью. Я, не... ну, «Я никогда этим не занимался». Лицо стовара растянулось в улыбке, превратившись в усмехающуюся голову из тыквы, какими пугают на день всех святых. «В таком случае вам понравится, проповедник. Это легкий карабин от ОЗП». Оружейного завода «Патриот». Под патрон «Ремингтон» калибра 223, пламегаситель с тремя отверстиями и расширяющийся к дулу ствол, нулевой ход спускового крючка и отдача не сильнее легкого похлопывания по плечу. Стрелять из такого — просто мечта, проповедник. Это проще простого. То же самое, что говорили про картофельные чипсы, кажется, Принглс. «Попробовав раз, стреляю и сейчас». Внезапно Хиром Голден рассмеялся. «Такой была моя последняя жена!» «Я все-таки сомневаюсь», — Мэтью поднял руки вверх. «Не знаю, может ли служитель церкви брать в руки боевое оружие?» Стовар резко шагнул к нему, вытянув руку, словно указывая на воображаемую картину, которую он сразу же принялся описывать. «Вы только представьте себе, проповедник!» «Дьявол разгуливает по земле, его прислужники приближаются к поселению христиан. Они придут, отнимут у вас все, обесчестят ваших женщин и раскроят камнями головы вашим детям, вышибут им мозги. Они пересекают горный хребет, но у вас в руках вот эта малышка». Он указал на карабин в руках у Денни. «И внезапно вы осознаете, что ее вам вручил Бог». Господь творит руками людей, но именно люди создали это восхитительное творение из вороненой стали, одаренная способностью сражать приспешников сатаны так, словно это пивные банки, расставленные на заборе. Схватив винтовку, Стоувер шагнул к Мэтью и протянул ее ему. — Я... Э, это действительно что-то... — пастор потянулся к оружию, но Стоувер отдернул карабин. — Не сейчас, проповедник. — Во-первых, нам нужны патроны и... Ага, похоже, он подоспел как раз вовремя. Он замахал рукой, приветствуя другой приближающийся гольфмобиль. У Мэтью в груди все оборвалось. За рулем этого гольфмобиля сидел его сын. Бо! Едва слышно пробормотал пастор. Мальчишка достал из гольфмобиля две зеленых жестяных коробки с патронами, догадался Мэтью, как на настоящей войне. Увидев отца, он глуповато улыбнулся, и еще у него в глазах сверкнула злость. Пастору было слишком хорошо знакомо это выражение. — По-моему, ему не нужно присутствовать при этом, — сказал Мэтью. Казалось, он облил присутствующих прокисшим молоком. Все недоуменно уставились на него. — Все в порядке, — сказал Стоувер. — Бо постоянно бывает здесь с нами. — И он разряжает это оружие? — спросил Мэтью, чувствуя, как бешено колотится в груди сердца. — У него возникло непреодолимое желание бежать отсюда, и будь что будет, только чтобы избежать всего этого. Но это его сын. Он должен что-то сказать, ведь так? — Вы только послушайте себя, — понизив голос сказал, точнее прорычал Стоувер. — Разряжает это оружие. Бо стреляет, поражает цель. «У него это прекрасно получается!» Он оскалился. «Вы должны им гордиться!» Взгляды сверлили Мэтью насквозь. «Я...» Он повернулся к своему сыну. «Бо, садись в гольфмобиль и возвращайся к дому. Больше никакого оружия!» Мальчишка оглянулся на Стоувера, словно еще подтверждение. Верзила застыл, будто оползень, готовый с ревом обрушиться с горы. Какое-то время его челюсти напряженно работали, словно пережевывая что-то. Наконец он улыбнулся и обратился к Бо, не отрывая взгляда от Мэтью. — Бо, ты должен слушаться своего отца. — Ступай, черт побери, возвращайся к дому, не стой вылупившись на меня. Ты не моя плоть и кровь. Э, — Позвольте мне, вмешался Роджер Грин. — Я имею в виду сказать пару слов. Стовар молча кивнул, Мэтью сделал то же самое. «Бастер Мэт, насколько я понимаю, вы не охотник». «Нет, и никогда им не был». «Но среди ваших знакомых наверняка есть охотники и из числа прихожан». «Да, разумеется». «Что касается меня, я охочусь с детства. Там, откуда я родом, это священная традиция, овеянная временем. Я из Уолбаша. И мы охотились всегда, начиная с юных лет. Я, мой брат Мерл, сестра Мэй, Мы занимались этим не ради охотничьих трофеев, а ради того, чтобы добыть мясо, шкуры, сало. Черт возьми, моя бабушка готовила из свежей оленины кровяную колбасу, а отец... Ну, он оборудовал в погребе уголок, где хранил оленину. И, господи, боже мой! Грин облизал кончики пальцев. Какая же это была вкуснотища! Лучшие бифштексы на свете! Они ценились вдвое дороже, чем обыкновенная говядина. Судя по вашим словам, у вас было... Необыкновенное детство. Это точно, это точно. Так вот, я услышал ваше мнение по поводу всего этого. Все эти сообщения в новостях о стрельбе в школе и тому подобном. Затем Оззи предлагает вам не просто охотничье ружье, а такую штуку, которую можно увидеть в руках солдата в Афганистане или в какой-нибудь другой богом проклятой дыре. Я понимаю вас и в чем-то даже с вами согласен. Лично мне тоже не по душе эти черные винтовки. Дайте мне хороший ремингтон, и мне не понадобится коробка с 50 патронами, чтобы завалить оленя или выбить кишки из хищной свиньи. Кое-кто из этих помешанных на оружие без обиды, Оззи. Тут великан лишь пожал плечами, показывая, как много вольности имел в подобных вещах грин. — Кое-кто из этих помешанных на оружии готов выпустить 200 патронов по мишени с такой легкостью, будто они хрустят попкорном, и я понимаю, что вам это кажется несколько странным. Вы, — Вы правы, — пробормотал Мэтью, по-прежнему чувствуя на себе безжалостные взгляды Хирома, Денни и озерка Стовара, обложивших его подобно волчьей стае. Тем временем Бо оставался в стороне злой избитый с толку. Вот что я вам хочу предложить. Я займусь с вами избо, обучу вас основам безопасности на охоте, и, может быть, в конце вы получите лицензии. Я помогу вам чувствовать себя более уютно при обращении с оружием, и вы будете более уютно чувствовать себя, видя, как с оружием обращается ваш сын. До тех пор он не будет брать в руки огнестрельное оружие. Как вам такое? — По-моему, просто замечательно, — сказал Мэтью. На самом деле он вовсе не был в этом уверен, но понял, что ему предлагают компромисс. Тихий голосок у него в подсознании поинтересовался, с какой стати он готов пойти на компромисс в деле воспитания своего ребенка, но, тем не менее, отрицать справедливость доводов Грина было трудно. — Я принимаю ваше предложение. — Пап! — гневно набросился на него Бо. — Зачем ты так? Я не хочу ждать. — Так, — резко произнес Столвер. Его голос был подобен взрыву динамита в шахте. «Твой отец принял решение. Если ты и дальше хочешь работать на меня, слушайся его. Ступай. Отгони гольфмобиль назад». На это мальчишке было нечего ответить. «Иди», — сказал Мэтью, но сын уже развернулся и ушел. Все молча проводили взглядом, как мальчишка сел в гольфмобиль и скрылся в зарослях. После этого Стоувер весело хихикнул. «Господа!» «Давайте стрелять!» Мэтью дали наушники. Он уныло посмотрел на карабин, лежащий на подставке. Оптического прицела не было. Ему сказали, что нужно будет воспользоваться мушкой и открытым прицелом. Так он и сделал, устремив взгляд вдоль длинной стальной трубки, моргая, чтобы прогнать пот. А затем... Мэтью нажал на спусковой крючок, ожидая, что приклад легнет его конским копытом. Однако Стоувер был прав. Он ощутил лишь мягкий толчок. После каждого нажатия на спусковой крючок карабин дергался, отправляя к мишени нового свинцового посланца. Бах-бах-бах-бах! Один выстрел за другим. Стрелянные гильзы отлетали в сторону, воздух наполнился едким запахом, похожим на вонь горелой резины. Стоувер сказал, что в магазине 30 патронов, и после каждого выстрела остальные все громче аплодировали Мэтью. «Продолжай! Черт побери, пока магазин не опустеет!» — ревел великан и Мэтью продолжал нажимать на спусковой крючок. Бах, бах, бах, до тех пор, пока после 31 первого нажатия не раздался лишь глухой щелчок. Щелк. Когда все закончилось, Стоуэр и Голден расхохотались, хлопая в ладоши. Забрав у Мэтью карабин, они взъерошили ему волосы. Стоуэр с такой силой хлопнул его по спине, что пастор испугался, как бы у него не вылетели зубы. Шагнув к нему вплотную, Голден сказал ему на ухо. «Ну вот». Целка порвана. Это не сравнится ни с чем, когда у тебя в руке оружие. Такая сила. Покорнейший благодарю. Озарк отправил Денни проверить мишень. Долговязый парень сбегал к земляной куче не спеша, как ленивая гончая. Сорвав мишень взмахом руки, подпруженный нетерпением, он пустился в неспешный путь обратно. — Побыстрее, Дэнни! — поторопил его Стоувер. — Ну же, смажь горчица этих собак! Наконец Дэнни принес мишень. Только теперь Мэтью разглядел. Она представляла собой лишь черный силуэт, однако на том месте, где должна была быть голова, кто-то прилепил черно-белую фотографию — лицо президента Норы Хант. Мишень была продырявлена отверстиями, всего их было штук 15, все за пределами контура, собственно, мишени. «Похоже, ты не попал в стерву». Стовар прищелкнул языком. «Ну да ничего, в следующий раз мы ее точно подстрелим!» «Мне это совсем не нравится», — подумал Мэтью. Ему стало стыдно, гложущее чувство у него внутри, усугубленное тем, что он не только не поразил эту проклятую мишень, но большинство его выстрелов даже не попали в бумагу. Но тут Голден сказал «Так, так, так, посмотрите-ка вот сюда!» Подняв бумагу, он зашел сзади и ткнул в нее мизинцем. Его палец прошел насквозь, словно червяк, вылезающий из земли. Точно из уха президента Хант. Голден покрутил пальцем. «Черт побери, проповедник!» — воскликнул Столвар, «Ты все-таки попал в нее?» «Вы только посмотрите!» «Ну да, только отстрелил ей одно ухо, но, быть может, это заставит ее внимательнее прислушаться другим!» Он подмигнул. «Это ведь только веселая игра, да?» Тихо спросил Матью. «Ну, конечно, проповедник, разумеется, это только игра. Ладно, пошли выгонять свинью из норы, пора поесть».